уже 60 лет. Слушай, я же не могу регулярно распивать спиртные напитки. Да. Борис Артемич, да. что ну это вот. такое? Это, это действительно про меня. И кажется, кажется я понимаю. Но здесь не все. Я имею в виду объяснительную записку. Вот, Борис Артемич. Вы спросите, Борис Артемич. У нашей дрожайшей, ослепленной всеми почестями, спросите у нашей любезнейшей, моложавишей Констанции Михайловны, кто еще был на, на этих на остатках пиржества, когда приглашенные разошлись. Спросите. То есть, я не понимаю. И у меня еще найдется, что спросить у этой дамочки, и у меня. Борис Артемьевич, кажется, тебе придется выйти в приемную. В приемной собрались все работники фабрики. Они молча сидят на стульях, стоят вдоль стен. В сторонке два наблюдателя, Шуйский и Сергей Николаевич. Посмеивается Егор, режиссер этой катавасии. Это они сами, без моего разрешения. Эта Дуся всех привела. Я никого не приглашала. Ну, не верещи, как не сорока, не верещи. Без Интересное так. кино. Боже. Что еще? Случилось что-нибудь? Ну, чего ж ты так, Артем, а? Да. Не стыдно? Да. Ты думаешь, мы тебя просто так отпустим? Ты какие такие письма получил? Ты почему ко мне с ними не пришел? А теперь дуешься один, как мышь на крупу. Мы готовим собрание. Там об этом и поговорим. Собрание, собрание – это когда люди собрались. Да. Про что письма-то спрашиваю? Да, про разные. И одно письмо даже про меня. Про кого? Про кого? а я что? Хуже всех. Интересное кино. С тебя, Денисовна, и начнем. Кто читать будет? Не надо. Ты что, Константин Так, Я прочту. Вот. Пользуясь служебным положением, регулярно посылает подчиненную сотрудницу в магазин и распевает. О, такое про пожилую женщину, про старую женщину и я догадываюсь, кто сочинитель. Даю справку. Не надо, про четвертинку я знаю. Ты, Егор, ее и допил. Не выдохлась? Не выдохлась. Пробочкой была заткнута. Знали о четвертинке четверо? Ах, какой позор, какой позор. Пятеро. И, и, и я знал. а, -а, -а что же значит, потока Все ясно. Директор про себя и написал. Ой, Давай, ой, Константин, хорошо. читай дальше. Интересно. На что это вы намекаете? Помолчи, Михайловна. Почему? Я сколько лет тебя знаю? Дай дальше. Да, вот. Да, пользуюсь служебным положением, да. директор выпускает пластинки со своей музыкой. Ага. У меня внук эту пластинку каждый день слушает. Читай следующее, Константинович. Да. Принимает участие в коллективных пьянках на фабрике. Это а юбилей, что ли? А юбилей здесь не сказано. Да. Интересное кино. А ты тоже хороший, Артемнович? Не знаешь, с кем пить? Да я знаю, знаю, в рот не берешь. А Константинович, а на этом юбилее кто присутствовал? Эх, начальники. На работе при вас пьют. О, на 15 человек три бутылки шампана. на работе были руководители цеков, директор был, а вот сегодня Констанция Михайловна дополнила список и фамилиями рабочих. И рабочих пригласила? Да. А кому же это так повезло? Вот дура, опять самодеятельность. Пришли подивиться на эвакуацию директора, оказались на гражданской панихиде подруги. Ты куда? Сергей Николаевич, демонстративно держась за сердце, да. на цыпочках, он никому не хочет мешать, выходит из помещения. Кахно, Надежда, Липунова, Ольга, да. Лазарева, Василиса, Плотова, Майя, Снегирева, Вера, Иванова, Антонина. Что ну, ж, это и есть пьяница? Да, вы да. настоящих не видели. Ну пьет. и кино! Владимирова, Дуся! Иванова Маша. Значит, я пьяница, значит, я Маша Иванова не пьяница. Не ты не что, Михаловна, всех перечисляешь, чтобы больше было? Чтобы самой затереться. Ну, знаете, что я могла и ошибиться. Но торт-то вы ели, а? Ах, мы торт ели. Ты не Юлия. Надоела ты всем. Ой, ой. И мне это надоело, надоело, как ты под два десятка пластинок из цеха тянешь, подарок исполнителям, ты исполнителем из своего кармана, а не из моего плана дарить, они меня духами и колбасой копченой не подкармливают, ты что думаешь, у меня глаз нет? Подковырки твои, сплетни, вот они у нас где сидят. Слушайте, какая несправедливость. Я считаю ниже своего достоинства оправдываться, опровергать эту ложь. Ложь, ложь, да, ложь. ложь. Слушайте, пожалуйста, ведь это наш товарищ Окей. по работе. Доброжелательнее, я прошу, без обидных слов. Гнать давно надо Ай. этого...